Глава 9. Иерархия проявленности. Полагаю, у вас уже сложилось понимание того, кто на самом деле управляет форматом нашей реальности и что за иномерные монстры дергают нас за ниточки. Разумеется, каждый из нас живет в своем уникальном мирке. Однако те аспекты этого мирка, которые мы действительно генерим сами, увы, являются всего лишь второстепенными деталями. Мне приходилось встречать людей, которые не решали заняться практиками управления реальностью из страха, что это может повлиять на жизнь других людей. И им за это прилетит ответка. На самом деле большинство аватаров не способны повлиять даже на полет мухи. Не то, что на других людей. Основная масса концептов, которые и определяют формат нашего персонального мирка, образуются в нашем инфополе стараниями игроков. Я вам даже больше скажу. Именно игроки ответственны за существование в нашем мире множества устойчивых и долгоживущих альтернативных реальностей. Это не наша, а их борьба смыслов порождает значимые конфликты, которые и разрешаются с помощью алгоритма создания альтернативных реальностей. Аватары, конечно, тоже участвуют в этом процессе, но порожденные нами альтернативные реальности существуют считанные мгновения, поскольку они никогда не базируются на доминирующих концептах. Для алгоритмов игры не составляет труда разрешить порождаемые аватарами конфликты. А вот игроки способны создавать весьма экзотичные миры, в которых не только внешний антураж – но даже тела аватаров отличаются от наших. С такими взаимоисключающими, доминирующими концептами игре так просто не справится: Вот альтернативные реальности и множатся, как грибы после дождя. Представляете, какая засада? Оказывается, альтернативные реальности существуют в игре независимо от аватаров. Это только наша персональная реальность, никак не может обойтись без нас, как не может существовать сон без спящего. А остальные отлично функционируют для других аватаров нашей благословенной игры. Разумеется, наши сознания не закреплены навечно за какой-то конкретной реальностью. И с помощью различных техник мы даже можем перемещаться между альтернативными реальностями вполне осознанно. Однако не стоит обольщаться насчет наших возможностей. Основная масса концептов является для наших умов императивом, спущенным как бы сверху одним из игроков. Да, на незначительные изменения реальности мы способны, но чтобы, например, кардинальным образом изменить свое тело, нам придется стать ну очень крутыми магами. Однако самое большое отличие наших возможностей от инструментария игроков лежит в области работы ума. Так уж устроен человеческий ум, что он умеет создать одномоментно только одну иллюзию. Поэтому аватары не могут видеть все варианты возможного будущего и прошлого. По этой же причине встреча с самим собой в какой-нибудь альтернативной реальности нам тоже не грозит. А вот для игроков эти аватарские ограничения на количество реализуемых вариантов не действуют. Они способны манипулировать, с множественными реальностями, поскольку их ум охватывает игру целиком. То, что для нас является будущим, для них существует в настоящем, просто в качестве одного из игровых вариантов. Чем же определяется такое тотальное превосходство игроков над аватарами? Думаю, насчет одного из факторов двух мини быть не может. Это сама проявленная форма нашего сознания. Частотные характеристики наших сознаний существенно беднее параметров игроков. И потому в тех диапазонах, где они слышат, видят и чувствуют, мы остаемся слепыми, глухими и бесчувственными. Но почему же Создатель сделал нас такими убогими? Это что, такой способ ограничить конкуренцию? Смею утверждать, что это вовсе не злой умысел. Создатель и не мог сотворить нас равными игрокам, Поскольку мы с ним находимся на разных ступенях в иерархии проявленности. Ну и откуда взялась эта иерархия? От чего зависит, кто кому вправе диктовать условия? Может быть, все дело в мерности? Типа существа, живущие в мире с более высокой мерностью, имеют возможность управлять существами с мерностью пожиже. На первый взгляд, эта гипотеза звучит правдоподобно. Например, для нарисованного на листе бумаги человечка, Все, выходящее за рамки плоскости листа, то есть обладающее мерностью больше двух, остается недоступным. Он не видит карандаш и уж тем более держащую его руку. А потому появление новых рисунков на своем листе почитает не иначе, как колдовством или чудом. Так может быть и мы не можем видеть ниточек, с помощью которых игроки нами управляют, просто потому что они тянутся к нам из четвертого измерения с подобной моделью мироздания можно было бы согласиться, если бы не одно «но». А вы уверены, что мы живем в трехмерном мире? Да, все объекты, обладающие жесткой формой, действительно можно описать с помощью трех координат. А как быть, например, с туманом или даже водой в тех случаях, когда мы не видим границ и других объектов? А какая мерность у наших чувств и мыслей? Вы же не станете сомневаться в том, что желание вкусно поесть или обида на плохую погоду за окном являются частью вашей реальности. Если ваши тонкие тела способны воспринимать подобные явления, значит в программе «Игры в реальность» имеются в наличии параметры для интерпретации соответствующих им вибраций. Тогда о какой трехмерности мы можем говорить – На самом деле в нашем мире имеются объекты самой различной мерности, в том числе и неопределимые в принципе, как у мыслей и чувств. Поэтому описывать его при помощи натуральных чисел или даже неких усредненных величин представляется некорректным. По большому счету, мерность – это некий симулякр, который лишь камуфлирует истинную картину мира, но ничего толком не объясняет. А что же тогда определяет различия между возможностями сознаний разных существ и формат их взаимоотношений? Кто придумал эту поганую иерархию проявленности? Вы будете сильно удивлены, если я отвечу – никто. Иерархия проявленности является всего лишь следствием функционирования мироздания как такового. Она отражает отношения между Творцом и Творением. Существование творения просто по определению ограничено рамками замысла Творца, ведь оно вовсе не является спонтанным проявлением его сознания, а создается для какой-то конкретной цели. Зачастую творению эта цена неизвестна, но оно все равно ей следует. Согласитесь, вряд ли аквариумные рыбки, которых мы заводим, чтобы внести в интерьер помещения эдакую нотку релакса и эстетики, способны постичь наш замысел и, тем не менее, свою функцию они выполняют. Существование творения отличается от существования спонтанного проявления хаоса примерно так же, как жизнь аквариумных рыбок отличается от жизни обитателей океанских просторов. В аквариуме имеются границы и действуют навязанные хозяином правила. Все эти ограничения, с одной стороны, защищают обитателей аквариума, а с другой используют их для реализации конкретной задачи. Очевидно, что рыбки и хозяин аквариума не могут общаться на равных. Но не потому, что у рыбок мозгов не хватает, а по гораздо более тривиальной причине. Просто рыбки и их хозяин обитают в разных мирах. Это же правило в полной мере касается нашего создателя – и аватаров сотворенной им игры в реальность. Миры Творца и Творения неравноправны по определению, поскольку мир Творения является частью мира Творца, то есть один мир как бы вложен в другой, помните матрешку? Вот примерно так и устроено мироздание. Только в отличие от этой игрушки, мир Творца может включать в себя не один, а множество миров Творений в точности так же, как в нашем мире имеется в наличии множество аквариумов с рыбками. Можно ли на этом основании утверждать, что творение всегда было материально, чем творец? В каких-то случаях так и есть, но не обязательно. Думаю, вы не станете спорить с тем, что персонажи книг и аватары компьютерных игр представляются нам существами виртуальными, то есть менее материальными, чем наши физические тела. Но обладает ли тело какого-нибудь Симпсона более тонкой структурой, чем, скажем, творческая мысль создателя сего персонажа? Это большой вопрос, не так ли? Несомненно, между вибрационными спектрами Творца и Творения имеются различия. Но состоит оно вовсе не в том, что чей-то частотный диапазон выше, а чей-то ниже. Тут дело в другом. Вибрационный спектр Творения не может включать вибрации, которых нету у Творца. А вот обратное как раз неверно. Иначе говоря, вибрационный спектр творения всегда беднее спектр Творца, то есть Творец в состоянии создать только более примитивные по отношению к нему самому объекты. Именно поэтому наше сознание обладают гораздо меньшими возможностями по сравнению с сознаниями игроков, которые живут с нашим Создателем в одном мире. Как соотносится сознание Творца и Творения? Например, насколько сильно сознание Создателя превосходит сознание человека? Наверное, для нас – его творений. Сознание Создателя представляется совершенным и самодостаточным, но объективно это не соответствует действительности. Создатель игры в реальность, как и мы сами, является проявленной формой Источника. Его тоже кто-то создал. Причем кто-то, для кого эти самые создатели являются таким же объектом самовыражения, каким программисты наших компьютерных игр для нашего создателя. Сколько бы крамольно ни прозвучал сделанный мной вывод, однако он является всего лишь частным случаем проявления фрактальности мироздания. И пусть религиозные функционеры из кожи вон лезут, убеждая верующих в том, что пути Господни неисповедимы, но мы-то знаем, что право судить о божественном – у нас имеется. Это право нам дает закон подобия, что наверху, то и внизу. Так давайте воспользуемся этой волшебной палочкой и попытаемся приоткрыть завесу тайны творения. Итак, насколько сильно наше сознание отличается от сознания создателя? А насколько сильно отличается сознание персонажа какой-нибудь книжки от сознания ее автора? Однозначно можно утверждать лишь то, что образ персонажа как минимум должен быть частью реальности автора книги, иначе писатель не смог бы сотворить этот образ. Другими словами, разница между сознаниями Творца и его творения не может быть прямо-таки катастрофической, да к тому же вибрационные спектры их сознаний должны иметь некий общечастотный диапазон, в котором Между ними может осуществляться взаимодействие. В случае с книжкой – это какая-то область ментальных вибраций, связанная с созданием образа. Вы понимаете, какое воистину бесценное знание обеспечивает нам закон подобия? Оказывается, несмотря на разницу в положении на шкале иерархии проявленности, мы можем общаться с нашим создателем, потому что диапазоны вибраций наших сознаний имеют пересечение. Если вы подумали, что я имею в виду молитвы, медитативные практики или религиозные ритуалы, то смею вас заверить, что я говорю совсем о другом способе общения. Впрочем, не стану отрицать, что так называемые языческие культы действительно служили способом взаимодействия между одним из игроков и его пастрой. Но о контакте непосредственно с создателем игры речь никогда не шла. Авраамические религии хоть и заявляют претензии на роль посредника между верующими и создателем, но на самом деле тоже не обеспечивают своим адептам доступа к его сознанию. Объектом поклонения в этих религиях является вовсе не создатель нашего мира, а искусственно сконструированные эгрегоры. Причем в качестве прототипа берутся либо игроки типа Яхвы, либо вообще некие собирательные образы, которые реально никогда не существовали. Присмотритесь к нашему миру, и вы без труда заметите, что творцы не так уж часто становятся пользователями собственных творений. Я имею в виду постоянными пользователями. Разумеется, программист может немного поризиться со своей свеженькой нетленкой, но профессиональным геймером он не станет. Точно так же, как настоящий художник – Не переквалифицируется во владельца картинной галереи своих полотен, а писатель в читателя своих книг Дело Творца творить, а дело пользователя оживлять его творение своим вниманием и участием. Так уж устроено мироздание. Выходит, нашему создателю нет дела до игры в реальность, но тогда у нас просто отсутствует шанс с ним пообщаться. Смею вас заверить, что это не так. На самом деле мы постоянно взаимодействуем с высшим разумом, причем без посредников в виде религиозных институтов. Другое дело, что это общение никак нельзя назвать равноправным и непосредственным. То бишь создатель не использует для этой цели слова, образы и прочие иллюзорные объекты нашей реальности. И это вовсе не от лени или пренебрежение, если вы так подумали. Просто для общения со своими творениями, творцу, Эти вспомогательные атрибуты вовсе не требуются. Вот скажите, разве владельцу аквариума придет в голову уговаривать своих рыбок, например, не драться? Нет, он тупо выловит дручунов и пересадит их в другой аквариум, а то и вообще спустит в унитаз. Да и писателю вовсе не требуется вступать в дискуссию с персонажем своей книги, когда ему нужно подвигнуть онного к определенным действиям. Писатель просто создат соответствующий сюжет, который автоматически поставит персонажа в требуемую позицию. Создатель игры в реальность тоже общается с нами опосредованно с помощью алгоритмов созданной им программы. Недаром же говорят, что языком общения высшего разума являются события нашей жизни. А вот кто действительно может общаться с жителями нашего аквариума непосредственно, так это игроки игры в реальность. Иерархия проявленности и соответствующий интерфейс открывают им возможность диктовать свою волю аватаром, чем они и занимаются, наводняя наше инфополе нужными им ментальными концептами. Однако наличие возможностей никак не объясняет целесообразности подобного поведения, не так ли? Резоны создателя игры хотя бы интуитивно понятны, Для него наш мир является способом самовыражения. Но чего от нас нужно игрокам? Неужели им больше ничем заняться, кроме как парить нам мозги? Наверное, было бы резонно задать тот же вопрос нашим местным игрунам, но я не стану опускаться до примитивных разборок по типу «дурак, сам дурак». По большому счету, среди нас нет ни одного человека, который не выступал бы в роли игрока для творений создателей из нашего мира, таких как книги, кинофильмы, картины и, конечно, компьютерные игры. Просто спросите себя, для чего вы постоянно используете эти объекты нашей реальности? Полагаете, только отскоки? А что, если я скажу, что таким образом вы питаетесь? Звучит абсурдно, но это только на первый взгляд. Мы и так привыкли считать своим телом лишь его физическую оболочку, что совершенно забываем о его тонких составляющих. А этим составляющим, между прочим, тоже кушать хочется. Вот только для насыщения, скажем, астрального тела бифштекс с картошечкой не годится, ему подавая более тонкие вибрации, например, положительные эмоции. А для ментального тела даже столь эфемерная субстанция, как наслаждение красивым видом, покажется слишком грубой пищей, потому что оно питается энергией мысли. Удовольствие, которое вы испытываете от увлекательной игры или чтения захватывающей книги, это не просто смена настроения. Именно так и ощущается прилив жизненных сил, который вы выкачиваете из объекта манипуляции. Жизненная энергия мыслящих существ является ценным пищевым продуктом вне зависимости от формы, в которой она употребляется в пищу. Так что не стоит считать наши отношения с виртуальными мирами чисто альтруистическими. Игры заряжают нас ничуть не меньше, чем полноценный обед или сон. Игроки из мира создателя тоже не святые, хотя вроде бы и считаются по отношению к нам представителями высшего разума. Игра в реальность является для них кормушкой и для выкачивания энергии аватаров они порой пользуются весьма неприглядными с человеческой точки зрения методами. Осмелюсь утверждать, что бескорыстие в нашем подлунном мире – это редкость. В основном контакты между представителями различных миров сводятся к тому, что кто-то кого-то ест, причем управляет всем процессом и иерархия проявленности. В мироздании вообще все устроено справедливо до оскоминное. Каждое мыслящее существо использует для своей жизнедеятельности другие существа, стоящие на более низкой ступени в иерархии проявленности, и, в свою очередь, является объектом использования для более высших существ. Так устроен мир, и оспаривать справедливость этого мироустройства бессмысленно. Гораздо прагматичнее будет принять его как данность и использовать это знание – для правильного выстраивания своих взаимоотношений с представителями разных миров.